К тому времени ставь уже филетом за полизованным стеклом. И как же я жалею, что не разглядел ее тогда получше, ведь я видел ее в последний раз. Из художественного музея ринглингов я позвонил в два места. В похоронное бюро и на автоответчик Паласио. А после оставил сообщение для Уайермана. Пообещал вернуться к трем часам. И попросил встретить меня у моего дома. Я еще попросил передать Джеку, что тот достаточно взрослый. раз уже имеет право голосовать, и ходит на вечеринки с в Флоридского университета, чтобы держать мобильник в рабочем состоянии. Я вернулся на дюмаки около половины четвертого, но автомобиль Джека или коллекционный серебристый Бенц Элизабет уже стояли на квадрат потрескавшегося бетона справа от розовой громады. Джек и Уайерман сидели на ступеньках и пили чай со льдом. Джек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 Может, со временем не удастся с этим суткинуться, но сейчас? Сейчас что-то происходит. Все с нее. И очень странное. Что-то рассказал Джеку. Уэрман засмеялся. Вот что я тебе скажу, Амиго, раз начав трудно определить ту черту, перед которой следует остановиться. Он рассказал мне все, вмешался Джек. Во всяком случае, по его мнению. И о том, что вы делали с его зрением, и о Кэнди Брауне, он помолчал.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 Джек задумался. С той стороны розовой громады волны накатывали на берег. Под гостиной и спальней шептались раковины. «Нет, — наконец, — ответил Джек. Вероятно, смеяться бы не стал. Я с самого начала понял, что вы какой-то особенный, Эдгар. Вы приехали сюда, и...» Он сложил ладони, переплел пальцы, и я подумал, что он прав. Так оно и было. Как переплетенные пальцы обеих рук.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 «Сначала расскажи ему, как ты нашел корзинку», — попросил Вайерман Джека. Тот пожал плечами. Подсеть не пришлось, не занялось двадцати минут. Она стояла на каком-то старом комоде в дальнем конце чердака. На нее падал свет вентиляционной трубы. Словно она хотела, чтобы ее нашли. Джек посмотрел на Вайермана, который согласно кивнул. Потом мы отнесли корзинку вверх и заглянули в нее. Она была чертовски тяжелая.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 две маленьких. Маленькие определенно оставили дети. Вся троица обошлась без обуви. «Вы видите, что они ведут наверх?» становясь их менее заметными, спросил Джек. «Да. Даже мне показалось, что мой голос долетел издалека. Я шел рядом, чтобы не затереть их», продолжил Джек. «Если бы я знал, что все это, что рассказал мне Уайерман, пока мы ждали вас,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 Хотя, если произошло это глубокой ночью, едва ли стоило кого-то опасаться. «Вы включали сигнализацию?» «Нет». Я не решался встретиться с ним глаз, взглядом. «Не могу запомнить код. Он записан на листочке, который лежит у меня в бумажнике. Но каждый раз, когда я вхожу в дверь, начинается гонка, и я должен набрать код, пока пик этот гребаный звуковой сигнал». «Все нормально», — Вайвен жал мое плечо. «Эти грабители ничего не взяли».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 Картинка для пикника, которая выглядела точно так же, как и та, что нарисовала ручкой, украденная в кабинете доктора Джина Хедлока, стояла на ковре. Но сперва мой взгляд упал на мольберт. «Можете не поверить, я удрал, едва я это увидел», — признался Джек. Я мог ему поверить, но желание рваться вниз не испытывал. Наоборот, меня тянуло к мольберту, совсем как к железу, к магниту. На мольберте стал чистый холст. И под покровом темноты, то ли когда умирала Визабет, то ли когда я последний раз занимался сексом с женой, то ли когда спал после секса рядом с ней, кто так в мою краску? Кто именно? Не знаю. В какую краску? Это очевидно в красную.